Глава вампиров развернул книгу заклинаний эльфов, извлеченную из кладок плаща, посмотрел на свой скипетр. — Навершие, верные рабыни мои! Розочка сунула руку за вырез корсажа, пошарила там, похлопала глазами. — Нету! — развела она руками. — Что? — отшатнулся вампир. «Нету!» — для доходчивости по слогам повторила принцесса. «Потеряла!» «Вот видите, с кем приходится работать!» — простонал драка, обращаясь к трибунам. «Людишки! Жалкие, ничтожные личности!» «Что ж, наша победа временно откладывается. Мои рабыни меня подвели!» «Какого наказания они заслуживают?» «Смерти!» — взрывели трибуны. «И это правильное решение, дети мои!» — благосклонно кивнул головой драка. «Они умрут здесь и сейчас, и их королевская кровь насытит мой многотысячелетний голод. Хватит прятаться по кустам, пить кровь лошадей и мулов». Вампиры на трибунах застонали. Большинству из них приходилось довольствоваться кровью кроликов. «Смотрите, как я буду выпивать первую, и представьте себе, что скоро и вы будете так же наслаждаться, как ваш повелитель!» «Ко мне!» — вскинул он руку. Розочка, как сомнамбула, сделала первый шаг вперед. — Эй, ахаря не треснет? — заорал Арчибальд. — Может, со мной поделишься? — Антонио откинул полу плаща, прикрывавшую его лицо, и двинулся по ступенькам вниз в сторону арены. — Я хочу! — прогудел Адуан, грузно топая за друзьями. — Вот возьмем и на троих поделим, а ты, клыкастый, отвалить. Драка замер. Трибуны от такой наглости обалдели. Легкий ветерок всколыхнул мерцающий золотыми искорками плащ разъяренного Антонио. — Да это же наш главком! Антонио! Он жив! — Братья! — вскинул руку Антонио, выходя на арену. — Нас предали! А дуан с Арчибальдом следовали за ним по пятам с двух сторон. «Принцессам, принцессам поближе!» — азартно шептал вампиру Арчибальд. «Мне с них медальоны содрать надо, а то они нас всех тут ногами затопчут». «Как предали кто?» — заволновались вампиры. «Он!» — Антонио откнул пальцем в драка. «Какое за это будет наказание?» «Смерть!» На автопилоте вякнули вампиры и тут же начали зажимать себе рты, испуганно глядя на повелителя. «Умница!» — умилился Арчибальд. «Учись, адванчик. Вот что значит правильно поставленный вопрос!» «Вы согласны с приговором?» — любезно спросил он Драк, выступая вперед. — Нет, — обалдела, потряс головой вампир. — Жаль, а так хотелось бы решить все мирным путем. Осину в бок и разбежались по домам. — А ты, собственно, кто такой? — Оторпело спросил Драка. — Вот дают, не видишь, — тряхнул плащом авантюрист. — Вампир привел с вашим главнокомандующим Антонио как представитель клана вампириус мелкозубус для налаживания дружественных, кровососущих связей. Или ты думаешь, ты один такой уникальный? Кроме вашего Носферу нигде больше вампиров нет. Арканарский вор был в своей стихии. Что-что, а по ушам он умел ездить мастерски. — Нет, мужики, — обратился он к трибунам. — Как хотите, а шефа надо вам менять. Я с таким придурком связей налаживать не буду. Своих не признает. И вообще, как вы живете? Вместо того, чтобы пить приличные напитки, глотайте всякую дрянь». Авантюрист подошел к застывшим в прострации принцессам, умудрился разом обнять всех, молниеносно свистнув амулеты — принюхался к их шейкам. Фу! Пришедшие в себя принцессы начали испуганно озираться. «А что же пить-то?» заулновались трибуны. Кровавую Мэри, рецепт прост до изумления, элементарный томатный сок, замешанный на крутом самоплясе. А это что такое самопляс? Подались вперед вампиры. Объясню потом. Сначала надо разобраться с предателем, сейчас мы его дружно завалим. Нет, он мой, прорычал Антонья, отстраняя друга вместе с принцессами в сторону. Из кончиков пальцев щелчком выскочил веер стальных когтей. Из-под верхней губы начали выползать длинные клыки. «Вот дурак!» — скривился Арчибальд. «Вот, Ванчик, присмотри за пленницами, чтобы со страху не разбежались!» «Девки, ко мне!» «Принцессы, болван, сколько раз тебе говорить!» «Да это ж наши вольные маги!» — догадалась Розочка. «Принцессы, шурша юбками», рванули под защиту колдуна. Господа, предлагаю, чтобы все было по честному, засуетился Арчибальд. Магией не пользоваться, никакими посторонними предметами тоже. Согласны? Да, немедленно согласился Антония. Да, скрипнул зубами Драка. Тогда разрушайся. Чего глаза выупил? Скипетр. «Скипетр отдай, собака! Я же сказал, магией не пользоваться! И книжку тоже! Тут тебе не библиотека!» Арчи выдрал из рук так до конца и не пришедшего в себя драка скипетр и книгу эльфийских заклинаний. «Да ты кто такой?» — рванулся к нему Драка. За шесть тысяч лет он привык к беспрекословному подчинению и наглый наезд и юнца выбил повелителя вампиров из колеи. На его пути вырос Антонио. — Нет, со мной, со мной будешь биться. — А я буду рефери, — крикнул, удирая во все лопатки, Арчибальд. — Раритеты получит победитель, если я их отдам. Вот они, пусть тут полежат. Он положил артефакты у своих ног, Добравшись до Дувана, поддерживающего принцессу самого края арены, Белла и Стелла трепетали в его объятиях. Розочка пыталась вырваться. «Поделись, всех не удержишь!» Он выхватил из рук побратима Розочку. «Не бойся, твой герой не даст тебя в обиду!» «Это ты на что намекал, когда говорил «фу»?» — спросила разгневанная девица. — Ты не расслышала. Я говорил «фе», а не «фу». Принцесса попыталась пнуть его каблучком. Арчи увернулся. — Можно подумать, «фе» лучше. — Да мне просто не дали продолжить. Еще бы немного, и вы бы услышали мой восхищенный вопль, феноменально, фантастическая красота. «Сейчас ты у меня завопишь!» «Ну, хватит бракаться! Адуанчик, возьми ее назад! Там не приведи три светлые, Антошку забьют! А я черти чем занимаюсь, вместо того, чтобы бяки драка строить!» Адуан послушно принял бойкую девицу, развязав проходимцу руки. А на арене уже кипела великая битва. Драка приходилась не сладко, хотя и Антонио тоже доставалось. Они были практически равны по силе, главнокомандующий вампирский хорт и ее создатель. Но в душе Антонио горел негасимый пожар, попитываемый жаждой мести, а потому драка постепенно сдавал. Из-под стальных когтей Антонио летели обрывки черного плаща с красным подбоем. Первый защитный магический слой, выполнявший фикции бронежилета. Еще немного, и полетят куски окровавленного мяса. Чуя, что проигрывает, владыка вампиров начал шельмовать. Не пользоваться магией, как бы не так. Драко был все-таки ученик ледяного дракона, и он призвал к себе его силу. Скипетр взметнулся с земли, из кармана Арчибальда вырвался кристалл в виде трезубца. Они соединились, и засверкавший ослепительный близной жезл сам прыгнул в руку владыки вампиров. Так вот где было навершие. Захохотал Драко, небрежным пинком ноги, Отбрасывая в сторону Антонио. ты изменники! Грядет ледяной дракон!» Он взмахнул скипетром. Над ареной повеяла дикой стужи. В воздухе закружился снег. «Но сначала...» Я лично разделаюсь с предателями. Под завыванием вьюги Драко двинулся к вольным магам и прижавшимся к ним в ужасе принцессам. Говорил же дураку, всем скопом надо было бить. Дьяга, как же я о тебе-то забыл! Арчибальд начал лихорадочно вспоминать. Ибрагим, нет, Исмаил, не, не, точно не Исмаил, Ахмед, Аб... Абдулла! На середину арены грохнулся заваленный обетками и полупустевшими кувшинами вина огромный стол с пирующими за ним демонами. Под ними тая зашипел снег. — А, шеф, что хотел-то? С трудом поднялся Абдулла.